Георгий. Я вообще-то рассчитывал маме такси, Линку домой, а Афину уговорить еще остаться ненадолго. А готовка и ужин — это ж растянется до самого вечера. Сразу прикидываю в голове доступные мне варианты. Подняться к ним до конца дня — это лучше, чем попрощаться уже минут через 30. Так что мы свободны и очень рады такому предложению. Правда, сынок? С нажимом уточняет мама. «Ты ведь никуда не торопишься?» «Да?» «Действительно?» «Нет, я весь в вашем распоряжении». «Вот и прекрасно. Линочка, подержишь меня за ручку? А то я не знаю, куда идти». «Уя!» — лепечет моя радость, протягивая ладошку. «У нас гости!» Со своей мамой мне еще более-менее комфортно, если бы не ее колки и покусывающие взоры. А вот с Ольгой Дмитриевной я, конечно, напрягаюсь караул. Ладно, это в принципе хорошая альтернатива, чем неизменное «нет» от Афины. Ну а что я сделаю? Силком её в машину кину, в ресторан привезу, рот кляпом закрою. Я откуда знаю, как подступиться? Она же вечно жалит, как змея. Да и Линк прилипает не оторвать. Меня за всю жизнь... Столько не тискали. И как кайфово оказывается, когда тебя ждут, а детские ладошки так смешно мнут щеки. Поднимаемся, я торможу Афину. Пусть они вперед пойдут, видишь, болтают. Ну да, ты думаешь, Лина понравилась ей? Я бросаю на Афину скептичный взгляд. Да мама меня чуть не сожрала, когда про три года услышала. Ясно, я думал, она будет задавать вопросы поправляя длинные кудряшки, смущается. «Если и да, не отвечай», предлагаю я, натыкаясь на оторопелый взгляд. «А так можно было?» «Естественно». «А, ну да, ты умеешь». И отворачивается, вот и язва. Поднимаемся, все знакомимся по второму кругу, вроде все спокойно. Ну, мама меня не прибила, и то ладно. В принципе, уже день прожит не зря. Как вспомню, сколько я от нее в детстве отхватывал. Подружное командование мы идем с Линой мыть руки в ванную. Потом эта мелкая принцесса убегает переодеваться. Ей срочно понадобилось самое красивое платье. На кухне я оказываюсь наедине с мамами. Почему мне кажется, что они обе готовы меня стукнуть? Я вообще в меньшинстве. И Афина с легкостью к ним присоединится. Ольга Дмитриевна рассказывает, что, куда и зачем, достает тесто. «Мы будем помогать», — уверенно объявляет мама и присаживается на отодвинутый для нее мною стул. «Не, ну а чё, вышкалила меня в свое время». «Да, сынок?» «Я вот не понял, я один разбираю нотки сарказма в ее голосе. Она же знает, что я не просто не готовлю». Мне в руки съесное следует давать, только если это уже можно сожрать. Не, ни капли не смущаясь, мотаю головой. Я тут в стороночке посижу, скромно, тихонько, мешать никому не буду. С такими габаритами не мешать невозможно. Сама в детстве откармливала, держу отпор я. Гоша, мы все вместе будем готовить, гнёт свою мама. Я и говорю, молодцы, я не готовлю, морально поддержу. Могу в магаз сгонять. Меня к еде подпускать нельзя. Нет-нет, мы уже все купили. Георгий, вы не беспокойтесь, мы сами все слепим. Успокаивает меня Ольга Дмитриевна. Вот спасибо ей, от души. Сесть на самом деле негде. Кухня микроскопическая. Поэтому приходится ютиться у стола. В чем то мама права насчет моих габаритов. Ну и ничего. Афине вон, нравлюсь.